Тараканову он наказал смотреть за Васильевым и не давать ему воли, а то стал стрелок жесток в бою. На покров при отступлении без надобности порубил многих калошей. Кадьяки и алиуты, вдохновленные предстоящим грабежом, не могли усидеть на месте и рвались вперед. Изнутри крепостные стены выглядели еще грубее, чем снаружи. Толщина их превышала всякий здравый смысл. Четырнадцать барабанов жались друг к другу, разделяясь узкими проходами. Сколько трудов положено, Азираис бормотал ссой. Василий вдруг почувствовал сострадание к ущемлённому народу. Он хмурился, распыляя былую ненависть, и с недоумием не находил её в себе. Крепись-то зачем жить? Обернулся к тараканову. Что ли лес опавали на зря? Разберём всё здесь по брёвнушку, да и свою крепость построим. Андрейч приказал сжечь, возразил Тимофей. Говорит, возьмём отсюда хоть брёвнушка, колоши каждый день приходить будут, смотреть на него и напоминать, что ин принадлежит жала. Когда её теперь перерыли жильё, притащили двух старух и шестилетнего мальчигана с кохлом на темени. Вскоре к передавщику пришли ольюты и сказали, что нашли пятерых зарезанных младенцев и кучу собак. В эту стянуй со стороны леса оставлены были неприбранными три десятка убитых воинов. Байдерщики перерыли погреба, нашли большой припас сьюкалы, сотню чугунных ядер и две чугунные пушки. Видно кончился у них порох, вот и бросили крепость, сказал Тимофей. Василий всплюнул: "Да чему ж подлый народ давали им уйти целыми, так нет". Темнул на умершлённых детей. Не верили нам, пожал плечами тараканов. Сами коварные от нас того уже ждали. Уходили тихо и тайно, боялись, что младенцы и собаки выдадут их. Но в бараборах в тесноте размещалось до 800 человек. Но ну и здесь было чисто. Стены и жерди были покрыты резьбой, над каждыми нарами вырезаны знаки племён и родов. "Жаль сжигать, разглядывая чужое жильё, вздохнул Тимофей. «А надо!» — Васильев сердитый, на размягчившееся свое сердце бросил зло. «Тебя послушать, будто в плену не был. Или в почетных аманатах тебя содержали?» Пленные старухи и мальчишки сидели на корточках возле стены и с равнодушным видом ждали своей участи. Тараканов мимоходом глянул на них. В глазах его мелькнула боль. Но не было ненависти. Ты вовсе не знаешь, как они нас ненавидят, усмехнулся он. А я знаю. Нет таких мучений, каким бы не предавали белого человека, попавшего в плен. На мне всего лишь такие, Тимофей кивнул на мальчугана. учились стрелять из лука. Слава богу, глаза не выбили. Перакан фыр распахнул ворот рубахи, показывая шрамлёную грудь. На берегу под стеной лежали два десятка долблёных ситхинских лодок, цинившихся высоко от Шарлоттинских островов до Камчатки. Среди них были новые. Всё это ситхинцы тоже бросили, чтобы косаки и их рабы, племя собаки, не заподозрили намерение к бегству. В лодки погрузили пушки, ядра, юкалу, двух старух и мальчишку. Над крепостью уже курил сы дым об. Хороший костерок будет для убитых обернулся ссой, но разом все в свой рай и попадут. Старухи, глядя на разгорающуюся крепость, тихо запели, ситхинцы сжигали мёртвых и только шаманов закапывали в землю, считая, что они не горят. Баранов встретил пленных ласково, накормил, подарил Дал им хорошую лодку двух гребцов из аманатов и отправил к своим передать, что он не собирается преследовать и мстить. Еще плясали над пожарящим языки пламени, а хорошая погода, державшаяся с покрова, стала портиться. Из-за горы ячком выползли тучи, и начался дождь, ливший несколько дней к ряду. Матросы получали потройной чарки водки в день, отдыхали и веселились. Передовщиков и старых воежных пригласили на него в кают-компанию. Корабельная прислуга брезгливо поглядывала на промышленных, кто и дело забывая обносить их вином и ромом. Офицеры в белых мундирах восседали во главе стола и беседовали между собой по-французски, по-русски, броняясь для всякой иностранной речи. Баранов, без парика, утерянного в бою, смущенно сидел рядом с ними, как чужой на чужом перу. Рука его была подвязана, кусков в потрепанном сюртуке, в стриженном женском парике, плопал приогромными глазами, чувствуя себя ряженым дураком.